Глава 24 Сколько точно людей ещё не связались с тобой? — спросил шефа «Медведя». Оба остановились перед семнадцатыми вратами, задумчиво наблюдая, как в них входят и выходят различные минованные. «Как минимум 14 Из них три группы в полном составе». «Плохо. Но ничего не поделать. Завтра выдвигаемся всеми группами в эти врата. Нужно кровь из носу получить всем хотя бы десятые уровни, а нам бы подтянуться до пятнадцатого». «Ничего себе планы!» «Думаете, кураторы пойдут нам навстречу?» Медведь кинул взгляд на нашивку в виде черной головы демона на плече шефа. Они вступили в эту гильдию в качестве новичков всего пару дней назад, чтобы хоть немного разобраться в правилах игры, но уже пару раз успели пожалеть о сделанном выборе. Слишком уж много ограничений накладывало на них гильдия. «Я обо всем договорился», — ответил ему лидер. «Но уже скоро надо будет решать, что мы делаем дальше. Остаемся в этой гильдии» и захватываем руководство над ней, или создаем свою. В последнем случае я, если честно, не вижу больших преимуществ. Слишком много времени потребуется на раскачку. Получается захват? Пока действуем по ситуации. Слишком уж мало информации. Я даже еще не знаю точно, можно ли это сделать в принципе. В любом случае, пока мы не подписали контракт на вступление, время есть». Шеф задумчиво посмотрел на группу какой-то гильдии, заходящую сейчас в портал. Выглядели они, конечно, внушительно. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, насколько дорогой была у них экипировка и насколько они сильны. И он нисколько не сомневался в том, что в будущем сумеет не только добраться до них, но и обогнать. В конце концов, лабиринт обещал исполнить любое желание. И лидер мирных не собирался упускать такую замечательную возможность. Добраться до лагеря мне удалось спустя 20 минут. Один раз пришлось на несколько секунд затаиться, пропуская мимо стаю падали, непонятно как оказавшуюся на территории полуразрушенного хромового комплекса, пускай на его окраине. Странные дела. Несколько минут пришлось продираться через густой лиственный лес, стараясь не шуметь лишний раз и внимательно смотреть под ноги, чтобы не споткнуться о поднимающейся из земли корни. Наконец, впереди лес начал редеть и расступаться, выводя меня к огромной проплешине, где наши кураторы и решили обосноваться. Наш лагерь представлял собой сплошную каменную площадку, в несколько сотен метров огороженную паутиной защитных заклинаний черныша. Когда-то это было основанием для каких-то зданий и небольшой площади, примыкающей к ним. Но время практически полностью стёрло любые следы прошлого. Даже камни-площади потрескались и расходились под натиском леса. Предполагаю, что уже через пару десятков лет здесь практически не останется следов человека. «Стой, кто идёт!» — окрик со стороны лагеря отвлёк меня от мыслей. «Очень смешно», — бросил улыбающемуся парню лет 20 который сидел на поваленной части колонны. «Ну а чего тогда такой смурной?» — ещё шире улыбнулся он. «Как сегодня охота?» «Лучше, чем вчера, это точно». Подошёл к нему и сбросил набитый до отказа от отчего железки, собранные внутри, жалобно звякнули. Надо бы позже отдать их Чернышу. У него есть пара пространственных колец. За небольшой процент Макс согласился таскать моё барахло. Но что, суслик, получилось хоть сегодня заработать энергии, спросил я. «Нормально». Пару десятков мы со сдобой получили. Аскет нас даже похвалил, тут же признался парень. Когда мы только появились в сорок воротах, у моих спутников охота не заладилась. Ребята оказались совсем зеленые. С учебной локации им повезло. Очутились в какой-то крепости, осажденной полчищами тварей. Вместе с местными защитниками они живо настреляли нужное количество монстров, получив необходимое количество энергии жизни и даже еще на пару недель умудрились задержаться там зарабатывая деньги и выполняя мелкие задания. А вот к реалиям лабиринта ребята оказались совсем неподготовлены. Оба стали бойцами ближнего боя, но рисковать боялись. Из защитных навыков почему-то ничего не было, всё сплошь позёрское и атакующее. Почему так? Трудно сказать. Сами с Доба говорили, что увлеклись в прокачке. Так или иначе, но охотиться обоим на начальных этапах оказалось темище учением особенно когда твари, которых ты должен убивать, и сдачи дают, и прибить могут. Так что теперь наши наставники всем коллективом занимались ими, пытаясь исправить прокачку и помочь им. Поздравляю, такими темпами сможете скоро и сами выходить на охоту. Где, кстати, все? Я не слышал голосов в лагере, который располагался в нескольких десятках метров отсюда. Все там, готовятся к завтрашнему походу в данш, Парень спрыгнул с поваленной колонны и повернулся в сторону лагеря. «А ты, значит, отлыниваешь?» «Чего я сразу отлыниваю? Тебя тут жду. Все равно ничего важного они обсуждать или делать без тебя не будут. Следует всех подождать и только после разбираться в основах». Последнюю фразу Суслик сказал низким голосом, явно пародируя Аскета. «Пойдем уже. Сегодня разбор полетов, походу, будет интересным». Слова Суслика подтвердились быстро. В лагере царила некоторая суета. Сдоба вместе с Аскетом копались в своих вещмешках. Черныш что-то чертил на земле длинной палкой, внимательно всматриваясь в получаемые рисунки. «А-а-а, а вот и главный сачок вернулся», прокомментировал наше появление Аскет. И смотрел он, конечно, на суслика. Как и предполагал, парень решил немного отдохнуть от рутинной подготовки. «Привет, край». «А я что? Если бы нужен был, так позвали бы, что ли?» Возмутился парень. «Мои вещи все давно собраны и готовы, а тут раскисать как-то не хочется». «Привет!» Между тем ответил я Аскету и двинулся к Чернышу, уже не слушая веселые переругивания между новичком и его куратором. Приблизившись, с интересом посмотрел, чего он там так старательно выводит на земле. Оказалось, довольно подробную карту. Навык картографа сработал сразу, обращая мое внимание на ключевые детали и непроизвольно запоминая всё, что сейчас вырисовывал Черныш. Последний так увлёкся, что даже не отреагировал на моё появление и то, как я присел рядом с ним. Лишь сделав последний штрих, Мак очнулся от своих мыслей, обнаружив меня рядом. «Как добрался?» — вместо приветствия спросил он. «Ничего странного не видел по пути?» «Вроде нормально. А должен был что-то увидеть?» «Мало ли», — пожал плечами «Мак». Последнее время всё меньше нежики по руинам бродит. Непонятная ситуация. Есть такое... Я припомнил, что ждал небольшую группу уничтоженных тварей несколько часов, а ещё день назад мог натолкнуться за это время на три-четыре патруля. Это может быть проблемой? Вряд ли. Просто не люблю сюрпризы, покачал головой черныш, вновь возвращаясь к своей карте. Это, я так понимаю, данж? Полуутвердительно спросил я. Он самый. Первый его этаж, который мы и будем изучать. Срисовал план с заметок. Позже и вам их скинем. Просто сейчас так будет нагляднее при объяснении. А глубже не полезем? Не, слишком для вас еще рано, ответил он. Но подумав пару секунд, все же поправился. По крайней мере, для тех двух точно. Черныш подозвал к себе других и обстоятельно начал объяснять все, что начертил на земле. Он показывал палкой на отдельные элементы карты, Рассказывал, переходил к следующему, что-то дорисовывал, где-то останавливался подольше. Иногда он останавливался и переспрашивал нас, пытаясь разобраться, насколько понятны нам его объяснения. В целом, как я понял, Данш отличался от тех же земель изменений тем, что находился внутри какого-то ограниченного пространства. Подземелья или, например, какие-то колоссальных размеров наземные постройки. Ну и этажность, конечно. В каждом таком месте имелось хотя бы два уровня но чаще куда больше. Само слово «данш» являлось разговорным. Лабиринт эти места называл просто «пространство охоты». Многие считали это слишком сложным и совершенно непонятным. Зато «данш» или «подземелье» сразу наглядно показывали, о чём идёт речь. Вот и закрепилось. Наш куратор, оказывается, неплохо так знал местное подземелье, и, судя по его оговоркам, частенько раньше наведывался в него» в отличие от того же аскета, который наравне с нами внимательно прислушивался к тому, что говорил Черныш. «Из противников на первом этаже нам будет противостоять всё та же нежить. Чуть сильнее и чуть организованнее, но в целом ничего выдающегося, хотя в редких случаях встречают с твари рангом повыше. Впрочем, проблем они тоже доставить не должны. Спускаться ниже первого этажа мы не будем. И мне, наверное, не надо объяснять очевидное». «Если враг известен, это не значит, что нужно расслабляться. Это же все понимают?» Мак внимательно посмотрел в глаза каждому из нас, в том числе и Аскету. И, судя по всему, увиденным результатом был полностью удовлетворен «Отлично. В общих чертах я всё объяснил. Дальше уже завтра будем разбираться на практике». «А, да, ещё один важный момент, о котором забыл упомянуть. данш это место, где очень часто пересекаются интересы разных именованных. Там будут и другие группы. Как раз они и есть основная опасность. Поэтому при встрече с ними во всём слушаться меня. Молчать и стараться не высовываться. Говорить буду я, если до разговоров, конечно, вообще дойдёт. Возражения есть?» Никто, естественно, не стал. Аскет лишь уточнил несколько моментов, касающихся его работы. Будучи таким же куратором, он должен был не только защищать нас, но и прикрывать черныша. Хорошо. Если всем всё понятно, выдвигаемся завтра с рассветом. Сегодня я как следует прикрою лагерь с помощью своих нитей. Так что выспитесь. Далеко не факт, что в подземелье нам удастся найти нормальное место для ночлега. Если у кого-то остались вопросы, или он хочет обсудить что-то, сейчас лучшая возможность поговорить. Пока думаете, Аскет, на пару слов. Черныш поднялся на ноги и кивнул своему коллеге пошёл куда-то в сторону высевшегося вокруг площадки леса. Второй куратор лишь молча кивнул, последовав за магом. «Ну, что думаете?» — спросил Суслик, потирая руки. «Как по мне, самый верный шанс поднять пару уровней и тонну энергии. Мне говорили, в таких местах всегда навалом тварей». «Ты бы меньше радовался», — отрезвил друга с дуба. «Много монстров — больше проблем. Или ты думаешь, твари за нас кураторы убивать будут?» «Скорее всего, опять будут следить из-за теней и вмешаются только, когда жареным запахнет». Я, кстати, так же думал. Аскет, конечно, не мог повторять за чернышом его фокусы, но и у него имелись свои способы практически полностью спрятать своё присутствие. Так что предстоял нам, похоже, поход втроём по тёмным коридорам данжа. «Да и ладно. Главное же, что они вмешаются. Если что-то пойдёт не так, я прав». Отмахнулся от наших опасений парень недовольно усмехнулся. «Как раз докачаюсь до второго класса, станет совсем шикарно, и бояться каждого шороха не нужно будет». Так уж получалось, что в лабиринте не было принято интересоваться и рассказывать о своём классе. Многие считали, и не без оснований, что эта информация может навредить, потому как у некоторых профессий имелись скрытые преимущества или дополнительные возможности, о которых знать другим совсем не следовало. Именованные ограничивались лишь указанием того, каким основным стилем пользуется: Маг, стрелок или ближний бой, он же воин. С Доба Иисуслик оба были воинами. Да, парадоксально не привыкшие к сражениям на ближних дистанциях, но всё же. Мы ещё около часа проговорили о предстоящем походе, обсуждая некоторые важные моменты. Уточнили у Черныша, где находится сам Данш, и долго ли нам придётся добираться до него. Выяснилось, что не так уж и далеко на этот же остров, в почти десяти часах пути отсюда. Так что да, нам завтра предстоял непростой переход. И, как я понял, отдыхать перед спуском мы не будем, из-за опасности повстречать рядом со входом другие группы именованных. Поднявшись на следующий день за засветло, мы собрали наш небольшой лагерь и отправились в путь. Рассказывать о самом путешествии к подземелью особо было нечего. На нашем пути не встретилось ни одного монстра. Кураторы легко и просто обходили все опасные места, а монстров чувствовали сильно загодя. Черныш, по его словам, больше года жил в 44-м портале, занимаясь охотой, и с удовольствием продолжил бы делать это дальше, если бы не пресловутое ограничение лабиринта. Но не сказать, что это спокойствие меня как-то напрягало. Идти под высокими деревьями, сплетающимися в сплошной зелёный полок над нашими головами, было одно удовольствие. Несмотря на то, что местность, где находились 44-е врата, считалась жаркой, благодаря лесу зной почти не чувствовался. Единственным минусом, пожалуй, можно было назвать высокую влажность, но и это терпимо. Пока шли, Черныш не забывал объяснять нам нюансы предстоящего спуска и то, к чему следовало готовиться. Подземелье вроде как что-то типа огромного склепа. Представьте себе перевернутую пирамиду. Сверху самый большой этаж. Как и говорили нам кураторы, до данжи мы добрались спустя почти одиннадцать часов. Если честно, я рассчитывал увидеть нечто грандиозное и необычное, но никак не простой каменный обелиск со спуском куда-то в темнеющие глубины. Черныш со скетом, как только мы остановились возле обелиска, принялись подготавливаться к спуску. Всем новичкам, включая меня, был передан мешочек с десятком белых жемчужин. «Магические светляки», спускали тусклое сияние на протяжении почти пяти часов и должны были обеспечить всю группу нужным количеством света. Ещё нам торжественно вручили по бутылочке какой-то непонятной серой смеси. Аскет сказал, что эта штука на несколько часов даст нам возможность видеть в темноте словно днём, но попросил оставить это на самый крайний случай, так как стоит такой бутылёк уж очень много энергии. «Ну и напоминаю...» Мы не спускаемся ниже первого этажа, между тем сказал Черныш. Первый час или два мы со скетом будем с вами. Как только освоитесь, предоставим самим себе. Ваша задача разобраться в том, что из себя представляет Данши, как в нём охотиться. Спускаться ниже будем, но уже как-нибудь в следующий раз. Сейчас просто освоитесь. Вопросы? Нет? Тогда двинули. Куратор повернулся ко входу и уже хотел было направиться к нему, как вдруг замер, подняв руку. Несколько секунд он прислушивался к себе, а уже через мгновение из тёмного зева спуска появилась группа неизвестных людей. И выглядели они скверно. Судя по тому, что я сейчас видел, это были свободные именованные. По одному и по двое они поднимались на поверхность, бросая на нас насторожённые и хмурые взгляды. Но и только... Приветствовать или разговаривать с нами они явно не собирались. Части заменованных в их группе выглядели откровенно плохо, покрытые кровью и ранами. Одного так и вовсе подняли на поверхность без сознания. В самой группе я насчитал 10 человек. Крупный отряд. На вид примерно моего уровня или даже чуть выше. И им всё равно так сильно досталось. Похоже, неудачный заход в нижнюю комнату пробормотал Аскет себе под нос, провожая взглядом удаляющуюся побитую группу именованных. Он повернулся к Чернышу и вдруг спросил, «А кто там вообще на последнем?» «Легендарный поборник смерти», — хмуро ответил ему маг. «Такой группой с ним точно не справится Мне кажется, они получили эти ранения куда раньше». «Считаешь?» Аскет поднял брови, явно слабо веря в такое. «Третий или четвертый этаж тут дают прикурить даже таким группам». — пояснил маг, после чего повернулся к нам. — Теперь понимаете, почему нужно делать всё последовательно? Эти ребята недостаточно подготовились, явно захотели нахрапом пройти данж. Так никто не делает. Всё последовательно и постепенно. Когда пойдёте в свободное плавание, помните об этом. Не надо спешить, даже если кажется, что всё легко и просто получается. Это лабиринт, и тут тебя может убить даже гоблин со сломанным мечом.